с греческим. По всей вероятности Стефану известно не было. В связи с этим он убедил верующих ревнителей направить царю новую петицию, на сей раз рекомендуя Никона на патриарший престол. Стефан, конечно же, подписал эту петицию, но царя не надо было убеждать, поскольку Никон был кандидатом, которому он отдавал предпочтение. Никон возвратился из Соловков с мощами Филиппа 6 июля 1652 года. Три дня спустя состоялось торжественное представление мощей. Никон совершал богослужения на всех процессиях и церковных службах в окружении огромных толп москвичей. Все говорили о нем как о будущем патриархе. Но когда ему официально предложили сан-патриарх, Никон отказался от него. Оппоненты и враги Никона, в то время, так же, как и многие современные историки, углядели в этом отказе умный ход честолюбивого политика, предпринятый для того, чтобы поднять себе цену. Причина была не столь проста. Для Никона патриарший престол был не только высоким положением в обществе. Не была причиной и привлекательность патриаршей должности, связанной с внешней роскошью, хотя Никон и любил роскошь. Для Никона эта должность прежде всего являлось средством установления должных взаимоотношений между церковью и государством, обеспечения прав церкви как священного института, учрежденного Богом, и защиты независимости этого института от покушений на его права со стороны государства. Патриаршеская должность, в чем Никон был убежден, В духовном отношении была выше царской, поскольку патриарх имел под своим попечением божественные аспекты человеческого общества, а царь — земные. Вместе патриарх и царь составляли богоизбранную Диаду. Никон чувствовал, что не может принять эту должность до той поры, пока взгляды на взаимоотношения между церковью и государством и на характер власти патриарха — в соответствии с этими взглядами, не будут поддержаны царем. Никон питал надежды, что Алексей Михайлович лично дарует ему такую власть. Но он прекрасно понимал, что бояре, особенно законодатель, князь Адоевский и его сторонники, будут резко возражать против дарования ему каких-либо привилегий сверх тех, что были у его предшественника. Поэтому Никон хотел, чтобы его власть была утверждена не только царем, но и боярами, так же, как и всей землей. 22 июля 1652 года в Успенском соборе собрание епископов объявило кандидатуру Никона на должность патриарха. В соборе собрались царь, бояре и прочее знать. После этого Никон обратился к ним со следующими словами. «Вы знаете, что мы, русские, приняли Евангелие, апостольские каноны, правила святых отцов и гражданские законы православной Греции. И все же на деле мы не следуем ни по апостолов и отцов, ни законам благочестивых императоров. Если вы хотите...» Чтобы я был вашим патриархом, дайте мне ваше слово и клятву в этом соборе перед нашим Господом и Спасителем, Его Святой Матерью, ангелами и святыми, соблюдать Евангелие, каноны и законы. Если вы согласны слушаться меня как вашего пастыря и отца во всех моих наставлениях, касающихся догмы, церкви, учения и морали, то я не откажусь от верховной власти. Царь, бояре и все собравшиеся поклялись тогда на Евангелии быть покорными Никону в вопросах вероучения, как он того и требовал. Соловьев, том 10, страница 523, Карташов, том 2, страница 132, 138. Никон согласился принять патриаршую должность и был торжественно возведен в этот санг